Глава 40 Лори устроилась на диване, закутавшись в одеяло, чтобы почитать последний роман Катрин Слотер, но вскочила, когда услышала, что ключ проворачивается в замке, и увидела, как входят Лео и Тимми. Тимми был в новой бейсболке Никс. Она запомнила страницу, утешая себя тем, что насладится концовкой перед сном. «Мне скоро придется искать квартиру побольше, если вы всякий раз будете приносить домой что-то новое после походов с дедом на игру». «Я тут ни при чем», – сказал Лео. Тимми купил ее на деньги, которые получил в подарок на Рождество. Тимми сразу направился к холодильнику и вернулся с сырными палочками и яблоком. Лори не сомневалась, что он съел кучу всего на стадионе, но ее сын стремительно рос и постоянно хотел есть. Он плюхнулся на диван рядом с ней. «Мама, мы победили!» – трехочковым броском на последних секундах. «И мы видели Алекса!» «Правда?» Лори постаралась, чтобы ее голос прозвучал небрежно. «Да, мы не могли с ним сесть, потому что у него были гости, но поговорили в перерыве. И кто с ним был?» Она так быстро задала вопрос, что почувствовала смущение. «Адвокат, его жена и их дочь». Тимми всегда помнил все подробности. «Дочь приехала из Калифорнии вместе с мужем, который не смог пойти на игру из-за своего бизнеса», – добавил Лео. Она кивнула. «Послание получено». «Мы можем пригласить Алекса на мой концерт на следующей неделе?» Тимми едва справлялся с возбуждением. «Я сказал ему, что у тебя будет пять гостей», – быстро заговорил Лео. Он предлагал ей путь к отступлению. «Я не уверен, что мы сможем пригласить шестого». Лори знала, что Алекса порадует прогресс Тимми за последние два месяца, и концерт станет отличным поводом ему позвонить. Вечер будет посвящен Тимми, а не им двоим. но ей не хотелось возвращаться к знакомому циклу, когда они регулярно встречались, так и не определив, что значит «друг для друга». Лори еще помнила реакцию Алекса, когда она сказала, что хочет вернуться к тому состоянию, в котором они находились до того, как произошел их ужасный спор из-за последнего расследования. «И как это было, Лори? Что нас связывает теперь, когда я перестал быть ведущим твоего шоу? Я приятель твоего отца-болельщика, друг сына? А кто я для тебя?» «Нет. Если она ему позвонит, то не для того, чтобы пригласить на выступление Тимми». Лори сказала себе, что снова с ним свяжется только после того, как примет решение. «Она должна открыть ему свое сердце. Но сегодня она еще не готова сделать окончательный выбор. Ты сможешь приглашать кого угодно на свои выступления, когда станешь знаменитым музыкантом», сказала Лори. «А пока у нас и без того слишком много гостей». Лори закончила читать роман вечером в постели. Перевернув последнюю страницу и положив книгу на ночной столик, она по привычке потянулась к коробочке, чтобы надеть на палец кольцо, прежде чем накрыться одеялом. Она закрыла глаза, пытаясь заснуть, но как только это сделала перед ее мысленным взором, возник Алекс в ее гостиной в тот последний вечер, когда между ними произошел трудный разговор. «Признай, Лори, ты никогда не будешь мной восхищаться, как Грегом». Ты можешь постоянно повторять, что движешься дальше, но это не так. Во всяком случае, до тех пор, пока ты не найдешь правильного мужчину. И тогда все произойдет само собой, без усилий. А как у нас? Сплошные сложности. Если бы она могла вернуться назад во времени, ей бы следовало остановить Алекса и сказать, что он ошибается. Она знала, что он для нее тот самый правильный мужчина, но он ошибался. Далеко не всегда настоящая любовь просто случается. хотя с грегом произошло именно так, возможно, и с любовью Алекса к ней. «Но мне кажется, что найти в другом человеке свою вторую половинку намного сложнее», подумала Лори, «для этого требуется время. Возможно, я его упустила». Она горевала дольше, чем позволяла себе признаться, но прежде всего ей следовало думать о Тимми, он почти не помнил отца. И теперь, подумала Лори, Я не могу позволить ему привязаться к другому мужчине, если только он не будет долго оставаться рядом». Но Тимми уже воспринимал Алекса как нечто постоянное. «Алекс, ты был не прав, когда сказал, что все должно произойти без усилий», – подумала она, переходя к обороне. «Ты поступил не слишком умно, когда заявил, что освобождаешь меня от всех обязательств. Здесь необходимы усилия, по крайней мере для меня». «Для этого требуется работа, и я продолжаю ее делать, даже если ты освободил меня от обязательств». Лори села на постели, сняла кольцо, заставила себя спрятать его в коробочку и убрать в ящик. «Грег, я так тебя любила», – подумала Лори, «и я счастлива, что у меня есть твой сын. С ним ты и я всегда будем частью друг друга, но, Грег, мне так одиноко, мне так одиноко с того ужасного дня». Лори закрыла глаза, Снова переживая неожиданную волну радости, накатившую на нее, когда они сидели у него в квартире, он ее обнимал, и они смотрели игру «Джайантс» с Тимми и ее отцом. «Три человека, которых я люблю больше всего на свете. Господи, умоляю, сделай так, чтобы было еще не слишком поздно».